Упоминание о сент хейлере подействовало очень сильно. Барбара заметила, как изменилась поза Кинграйдера. Спина вдруг напряглась, и весь он насторожился. Никто из обычных молокососов-аферистов не мог узнать о банке Сент-Хеллера. Кинграйдер подошел к краю сцены. Он вперил взгляд в темный зал портера и настороженно сказал «Кто, черт возьми, ты такой?» Барбара подала свою реплику — — Думаю, вы сами знаете ответ, мистер Кинграйдер. Она выступила из темноты. Оригинала здесь нет, кстати. И, честно говоря, он никогда бы не всплыл на поверхность, если бы вы не убили Терри Коула, чтобы заполучить его. Терри подарил ноты старушке-соседке, миссис Бейден. Она понятия не имела, что это такое. — Вы, — сказал Кинграйдер, — верно. Вы предпочитаете пойти тихо или мы... «Устроим представление?» «У вас ничего нет на меня», — заявил Кинграйдер. «Я не сказал ни единого слова, которое вы могли бы использовать для доказательства того, что я хоть пальцем кого-то тронул». «Отчасти это так», — сказал Нката, выходя в центральный проход между креслами. «Но у нас есть одна отличная кожаная куртка из дербишира. И если ваши отпечатки совпадут с теми, что мы сняли с нее», то вам будет чертовски трудно объяснить это на скамье подсудимых. Барбара почти зримо видела, как дико закрутились мысли в голове Кенграйдера, выбирая один из трех вариантов — борьба, бегство или сдача. Численное преимущество было не на его стороне, несмотря на то, что одним из противников была женщина, и хотя театр и его округа предоставляли ему множество вариантов для побега и укрытия, Если он все-таки предпримет попытку бегства, то его все равно рано или поздно схватят. Его настрой вновь изменился. «Они убили моего отца», — прошепел он. «Они убили папу». Бестолку, прождав несколько часов появления Энди Мэйдена в Броттон-Мэннере, Линли начал сомневаться в тех выводах, которые он сделал из записки, оставленной этим человеком в Мэйден-Холле. Телефонный звонок Ханкина... отрапортовавшего, что Уилл Апман в полной безопасности, лишь укрепил сомнения. «Здесь тоже нет никаких его следов», — сказал Линли своему коллеге. «Пит, что-то мне все это жутко не нравится». Его плохое предчувствие выросло до зловещего после звонка Уинстона Нкаты из Лондона. С не дающей возможности вставить хоть слово, Нката сообщил ему, что доставил Мэтью Кинграйдера в ярд. Барбара Хейверс, Придумала план, чтобы засадить его, и он сработал, как по мановению волшебной палочки. Этот парень готов рассказать об убийствах. Нкаты и хейверс могут посадить его в предвариловку и подождать приезда инспектора или же допросить его сами. Как Линли пожелает. Все дело в той рок-опере, что Барбара открыла в Баттерсе. Терри Коул влип из-за того, что забрал... предназначенный не ему оригинал, отец Кинграйдера из-за него вышиб себе мозги. Мэттью отомстил за его смерть, так он заявил, и, конечно, ему хотелось также заполучить обратно оригинал рок-оперы. Линли беспомощно слушал рассказ Анкаты об Уэст-Энде, о премьере новой постановки «Гамлета», о телефонной будке в Южном Кенсингтоне и о невольном вмешательстве Терри Коула — Когда Нката, закончив объяснение, повторил свой вопрос, хочет ли инспектор, чтобы они дождались его приезда для снятия показаний с Мэттью Кинграйдера, Линли глухо спросил «Ноуинстон, а почему убили ту девушку?» «Николь. Причем тут она?» «Просто оказалась в плохом месте в плохое время», — ответил Нката. «Кинграйдер?»